Когда ищут козу, а находят археологи ведут раскопки в тех местах, где в далёком прошлом существовали города и поселения, бурлила жизнь, люди работали, воевали, говорили речи, писали книги. Теперь там тихо и пустынно. Но стоит добраться до развалин дворцов, хижин и исследовать их, и древность заговорит с нами. Поведает многое, раскроет волнующие тайны. Археологические экспедиции принесли немало новой информации, побывав в местах, где возникло и откуда распространилось христианство. В церкви нужны веские доказательства земной жизни Христа. Ведь в хрониках, переписке, книгах писателей и учёных древности по существу нет сообщений, о связанных с ним событиях происходивших в Палестине. В 1947 году события начали развиваться таким образом, что почудилось: вот они, желанные результаты. Первыми в цепи случайных событий оказались мальчик бедуин из полукочевого племени Тамейра Мухаммед ад-Диб и сбежавшая из теда коза. Похоже было Что она скрылась где-то на крутых скалах в окрестностях селения Кумран, неподалёку от Мёртвого моря. Заметив в скале отверстие, гораздо выше своего роста, Мухаммед бросил туда камень, надеясь спугнуть козу, если она очутилась в пещере, но её там не было. Зато он отчётливо услышал звон разбитой посуды. Преодолевая страх, Он добрался до пещеры и нашёл глиняные сосуды с кожаными свитками, испичёнными непонятными письменами. Так были найдены первые рукописи, получившие в науке название кумранские. Исследование их дало жизнь специальному кумранведению. Мухаммед считал свою находку незначительной. Даже ремни для сандалий не нарежешь, очень хрупка кожа. Это потом интерес бедуинов к старым рукописям обретает определенную таксу. Один фунт стерлингов за один квадратный сантиметр рукописи любой величины. Бедуины приносили их то в коробках из-под обуви, то в спичечных коробках. Можно было бы снят остросюжетный фильм о том, как складывалось, рвалось, запутывалось вновь налаживалась цепочка. Бедуины-перекупщики, антиквары, сирийский монастырь Святого Марка, археологи, историки, вновь антиквары, вновь бедуины, новые пещеры, новые находки. Археологи обследовали свыше 200 пещер в районе Кумрана. Рукописи Нашли еще в 11 пещерах памятники материальной культуры в 25. Полагают, что 40 тысяч рукописных фрагментов на коже и папирусе, написанных на древнееврейском и арамейском языках, это остатки библиотеки, состоявшей, по-видимому, из 600 книг на пергаменте, папирусе, на черепках и медных листах. Другой, поистине детективный сюжет сама работа над рукописями. Многие кусочки были так хрупки, сморщены, что не выдерживали прикосновение щёточки из верблюжьих волос. Почерневшие от сырости и времени, от почвенных химикатов, почас представляли они неразворачиваемый, затвердевший ком, как это было с одним из свитков из одиннадцатой пещеры. Тем не менее, Реставратором удалось установить дату свитка. Он был написан между 55 и 25 годами до нашей эры и определить характер текста. Это была одна из библейских книг древних евреев. Удача пришла к реставраторам и исследователям фрагмента из сборника религиозных текстов Флоре Легиум размером 10х11 см фрагмент этот составили из 27 разрозненных клочков но в итоге его смогли прочесть а небольшой клочок рукописи где уместилось всего четыре знака напомнил радостью сердца всех кто работал над отрывком молитвы вавилонского царя ибо эти четыре буквы были названием аравийского города Теймы Достоверно и точно указывали географию события, о котором шла речь в этом литературном памятнике. Условно, кубранские тексты разбили на три большие группы. Библейские сочинения, апокрифы, то есть не вошедшие в позднейший канон священных книг, и произведения неизвестной общины.